27. Под всем этим завалом оказалось очень душно и пыльно. Глаза от газа резало, словно наждаком, и ко всему прочему начало высыхать полотенце, хоть как-то противостоящее газовой атаке. Хотелось материться и плакать. Впрочем, слезы уже текли, промывая глаза и принося небольшое облегчение, но материться, впрочем, он ругался, но только про себя. Плюс ко всем уже перечисленным неприятностям после очередного хлопка гранатомета прямо в комнату, послужившую им убежищем, влетела газовая граната. Правда, она выскочила в коридор, через проем двери, но последнее помогало мало, и удушающая атмосфера стала сгущаться, становясь просто невыносимой. — Да сколько же у них этих гранат? — зло подумал Джерри. — Целый грузовик, что ли? — послышался осторожный шорох. Дональдон сначала подумал, что это кто-то из своих, но вскоре шаги стали более уверенными, кто-то осматривал комнату. Этот человек что-то сказал напарнику, и тот вышел. Оставшийся же стал обследовать все более тщательно. Он пнул матрас, под которым укрывался Джерри, от чего тот непроизвольно вздрогнул и чуть не нажал на курок дробовика. Дональден готовился защищаться до последнего и даже представил себе картину, как он поднимет оружие, если неизвестный откинет матрас, и выстрелит в противника, и того, как в кино отбросит на несколько метров назад. Но, к счастью, матрас остался на месте, и никого убивать не пришлось, хотя за этим дело не стало бы. А еще через 20 секунд стихли все звуки в комнате. Проверяющий ушел, но Фрей не подавал никаких команд, и Джерри терпириво продолжал ждать и лежать. Наконец послышали шорохи, кто-то разгребал мусор. «Выходим!» «Фрей, я ни хрена не вижу!» Пожаловался Джерри Дональден. «Только какие-то неясные силуэты!» Слова дались нелегко, и Джерри зашёлся в хриплом кашле. Его выворачивало наизнанку, сгибало пополам. Он упал на колени, продолжая кашлять. «Вставай! Нужно уходить!» Джерри подхватили под руки, более привычные к неприятностям Фрей с Зьюком, и потащили его к выходу. Впрочем, Дональден вскоре смог идти сам. но он плохо видел, куда именно надо идти. Зато Фрей различал пространство перед собой несколько лучше остальных, и, кроме всего прочего, он заметил, что на лестнице стоит один из нападавших. Его также заметил Дьюк и медленно поднял свой автомат. «Попадешь?» — с сомнением спросил Смехов. «Не знаю, его плохо видно, половина корпуса закрыта стеной». Смехов нашел небольшой обломок арматуры и показал его главарю уничтоженной шайки. «Готовься!» «Бросай!» — кивнул Дьюк. прицелившись противника из-за угла. Фрей бросил, и железка с громким звуком ударилась о пол, метрах в двадцати от вооруженного человека. Тот опрометчиво выглянул посмотреть, что произошло, и дюк только того и ждавший, открыл огонь из своего миниатюрного Честера. Бронежилет человека держал полевые удары, но, к несчастью для него, дюк стрелял не только в туловище. Боясь промахнуться из-за заплывших глаз, тот водил своим автоматом, будто поливал огород из шланга. водя стволом круговыми движениями, и несколько пуль попали в голову. Одна из пуль пробила пластиковое стекло респиратора, и стоявший некоторое время боец после такого поражения упал в одно мгновение, с грохотом полетев вниз по ступенькам. «Бежим!» — крикнул Фрей, когда автомат Дзюка глухо лязгнул, выпустив последнюю пулю, и он быстро перезарядил свой честер. Но побежали они не вниз по лестнице, которую охранял охранник а дальше, ко второму спуску. справедливо полагая, что все сбегутся именно к месту шума. А шум от Честера стоял просто жуткий, хотя не такой гулкий, как от крупнокалиберного оружия атакующих. Спотыкаясь о всякий хлам, не разбирая дороги, в полутёмном коридоре до потолка заполненным газом беглецы добежали до второй лестницы и бросились вниз, перепрыгивая сразу по несколько ступенек. А где-то сверху и сзади уже слышались тяжелые удары говнодава в погоне. Беглецам удалось благополучно проскочить два этажа А вот на четвертом их уже ждали, и над головами по стене прошлась первая очередь. Все трое, не сговариваясь, упали и начали стрелять в ответ, правда вслепую. Никто не видел, откуда прозвучала автоматная очередь. Стрелял из пистолета и Джерри, но его все же удивило, что стрелок не попал ни в кого из них. Но потом он все списал на плотный дым, решив, что тот, кто стрелял, тоже ни черта не видит, хоть и в защитной маске, просто стрелял на звук. Так, стреляя во все стороны, тройка ворвалась на четвертый этаж. «Что теперь?» — глухо спросил Дональдон. «Что ты меня спрашиваешь? Я-то откуда знаю?» Внизу газ почти отсутствовал. Видимо, суда уже давно не забрасывали шашки, а гулявший сквозняк выдал последние сизые облака. Группа быстро обижала все комнаты своего крылоздания. Услышав шум приближающейся погони, они вбежали в первую же попавшуюся квартиру и заперлись чудом сохранившейся дверью. Та болталась на одной петле, и ее подперли каким-то хламом от недогоревших дверных рам. в которых недостатка не было, потому как пожарные отламывали от стен все, что могло гореть и содержать в себе искры, заливая это водой. А вот вынести оставшийся после такого разгрома мусор никто не удосужился. «Сдавайтесь!» — прокричали за дверью. В нее постучали то ли прикладом, то ли ногой. «Вам некуда деться, вы окружены!» «С чего такое милосердие?» — закричал в ответ дьюк. «Всех положили, а нас плен! Нам нужны двое!» Захотели бы положить всех, забросали бы вас гранатами и долго не миндальничали, — резонно заметил переговорщик. Выходите, а то пожалеете. Машина как раз напротив нашего окна, — сказал Фрейсмехов, успевший оследовать всю квартиру на наличие пути отхода. Сдурел, — взвизнул дюк Четвертый этаж ведь. Как мы к ней доберемся? Прямо под нами куча мусора. Джерри помнил эту кучу. Высотой она достигала до второго этажа, но вот ее структурный состав Дональду не нравился. поскольку состоял из неопределенного хлама, досок, каких-то острых прутьев, это не считая битого стекла. Впрочем, мягкая рухлядь тоже попадалась, но ее явно недостаточно для безопасного приземления. Как ты себе это представляешь? Никак. Прыгаем и все дела. Повисла напряженная тишина. Но никто не хотел прыгать на кучу мусора с риском проткнуть себя чем-нибудь. Но издаваться в плен тоже никто не хотел, отлично понимая, чем для них закончится пленение. Той же смертью. Возможно, еще более мучительный, чем от сверхнеудачного приземления. «Считаем до трех», — предупредили за дверью. «Раз, Миссисипи!» «Прыгаем!» — принял решение дюк «Лично я за! Им нужны вы, живыми! Но мне чего то кажется, что если вас поймают, то вы позавидуете мертвым!» Джерри и Фрей молча с ним согласились. «Два, Миссисипи!» «Кто поведет?» — спросил Дональден. «Кто сможет?» — скривившись, ответил Смехов, прекрасно понимая, что после прыжка возможны любые ранения. — А если все останешься целым, то ты. Это твоя машина, ты ее знаешь как облупленную, так что экспериментировать не стоит. — Три Миссисипи! — отсчитали за дверью. Не сговариваясь, все чуть ли не наперегонки понеслись в комнату, из которой можно было совершить спасительный прыжок. Сзади раздался выстрел, и это только подстегнуло беглецов. Фрей, оглянувшись, быстро вскочил на подоконник и сиганул вниз. Застрекотал автомат Дзюка. Он что-то орал, типа «Получите, сволочи! Получите!» Джерри не стал дожидаться, чтобы узнать, чем все это закончится, и тоже запрыгнул на подоконник. Внизу возлежала та самая куча. Он смотрел на нее только секунду, но она по-прежнему, даже потеряв очертание из-за слепоты глаз, оставалась опасной. Выбрав наиболее безопасное место, Джерри с непроизвольно вырвавшимся криком последовал за Фреем, крепко сжимая дробовик. Дыхание перехватило в один момент. Остановилось сердце, сжавшись в маленький комок, комом, вставший в горле. Казалось, падение будет бесконечным, но вот произошло жесткое приземление. Нога куда-то провалилась, и ее что-то сильно укололо. Потеряв равновесие, Джерри покатился вниз, чувствуя больные тычки по всему телу, закрывая лицо руками. Дробовик где-то потерялся. Через секунду рядом с громким криком «Ай, твою мать, перемать!» приземлился дюк Фрей, стреляя без разбора в стороны, бежал, прихрамывая к машине. Достав ключи из кармана, его стал догонять Джерри. Сзади, также стреляя по окнам, бежал Дьюк. Дональден заскочил в машину одновременно со Смеховым. Спину, когда он откинулся на кресло, сильно обожгло, и рубашка прилипла к коже. Но Джерри не обращал на это внимания, пытаясь вставить ключ в замок зажигания. Но вот сделать это оказалось не так просто. Руки тряслись. Наконец ключ попал в нужный пас, и машина послушно завелась. Фрей продолжал отстреливаться в пустоту. Подскочил Дьюк, прыгая на капот машины, закричал «Гони!». Джерри дал задний ход, но там оказалось препятствие в виде мессера. Хета, газуя, сжигая об асфальт шины, от которых валил вонючий едкий дым, толкала мессер, выезжая за пределы двора злополучного дома. Водитель в мессере пытался их задержать, давя на тормоз, и даже попытался потягаться двигателями машин. Но у него это почти не получалось. Рядом взлетали фонтанчики земли, разбилось заднее стекло. С легким звуком «пум» дырявились задние двери. «Странно, почему они еще нас не прикончили?» Пронеслась в голове Джерри отстраненная мысль. «Но лишь бы в колеса не попали!» Стоило об этом подумать, как с громким звуком осела передняя ось, но машина продолжала свое движение. И, наконец, вытолкав мессер, Джерри переключился на передний ход. Дьюк радостно скалился, крепко держась обеими руками за капот, прекратив стрельбу, предчувствуя скорую свободу. Джерри вдруг увидел, как дюк дважды дернулся, радостное выражение лица сменилось сначала непониманием, а потом гримасой боли. Он вздрогнул еще раз, его голова, как у тряпичной куклы, откинулась в бок и правую сторону лобового стекла забрызгало бело-красное вещество. Дональдена замутило. Заметив это, Фрей залепил своему другу оплеуху. «Не время! Газуй давай!» Джерри послушно утопил педаль газа в пол, и машина, пробуксовывая, понеслась вперед. На одной из машину подбросила, и вцепившийся мертвой хваткой дюк мешком полетел на дорогу.